Глава 17. Предложение для Су. В означенном мире я первым делом отправился за лазурным кондором. Захватить контроль над гигантской птицей не составило труда. Не с первой, а теперь за Су, приказал я, направляя кондора в сторону соседних гор. Мы двигались вдоль большого хребта слева. Кондор, следуя моим приказам, то снижался, то взлетал выше. то приближался к спуску хребта, то уходил подальше. Я тренировался чувствовать пространство, терпеливо развивал свои способности. «Тише!» — крикнул я. «Назад!» Кондр сделал круг и снизился. Я активировал слияние ДНК и спрыгнул с его спины, подхваченной ветром. Когда я сканировал пространство, то на секунду ощутил странные возмущения. Скорее всего, где-то рядом монстр с пространственными способностями, Они такие довольно редкие, их мало. Я не хотел упускать возможность подчинителей убить такого монстра. Но где же он? Из-за тумана видимость была ужасной, но сканируя пространство, я иногда замечал птицы, и мне приходилось менять траекторию полёта, чтобы не столкнуться с ними. Кондора я оставил в небе, он будет только мешать. Наконец, я уловил знакомые ощущения и устремился в сторону Откуда исходили пространственные возмущения, замедлился, увидев существо. Серебриный, будто созданный умелым мастером из чистейшего серебра, морской конёк. Примерно мне по пояс, монстр плыл по воздуху, едва различимый, искажая вокруг себя пространство. Я моргнул, и конёк исчез. Но я снова засек его. Он оказался на другом краю моего внутреннего сканера. Я неспешно устремился в его сторону, хмуро размышляя, что делать. Морские коньки — очень необычные монстры. В первой жизни я слышал о них, а также о катастрофах, связанных с ними. Ледяной ад на горе Алого Феникса, где организация «Хань» потеряла сразу шесть десятков эвольверов, каждый из которых был сильным, а некоторые — на пике своего развития. Ледяной морской конек своим дыханием заморозил десятки километров спуска Мгментально убив всё живое. Огненный ад на вершине Кармачар, произошедший через полгода после Лединова. Огненный морской конёк за несколько секунд сжёг целый лагерь вольверов на спуске, отправив на тот свет более 200 людей. Несколько организаций после этого эпизода распались, потеряв сильнейших воинов. Было ещё три похожих случая, но с гораздо меньшим количеством жертв. Люди видели зеленых морских коньков, серых, черных, коричневых, но я никогда не слышал о серебряных. Когда монстр вновь показался в зоне моей видимости, я остановился. Появилась идея подчинить какую-нибудь птицу и отправить ее на него, чтобы испытать силы необычного монстра. Но птицы сторонили серебряного конька, придется отвлечься, чтобы подчинить кого-нибудь. За это время монстр может запросто уйти. Да и нитрина ни не бесконечно. Слияние ДНК потребляет одну единицу в 2-3 минуты. Я решился, активировал татуировку, изменил конфигурацию слияния ДНК, выбрав спирали Байху и шлкапряда, и метнул в конька сразу три ментальных вихря, готовясь в любой момент телепортироваться на землю. Мои ментальные вихри влетели в голову серебряного конька, и я смог наладить с ним ментальную связь. Почувствовал растерянность монстра и непонимание. Конёк явно кого-то искал и даже не заметил мои атаки. После прохождения первого генного барьера ментальные вихри значительно улучшились. А раньше они подавляли и подчиняли монстров, делая их моими верными слугами. Сейчас же я мог контролировать степень влияния на разум жертвы, мог грубо подавить и превратить монстра в послушную куклу, выполняющую любые приказы. И тогда он бы, не задумываясь, убил себя, если бы я так велел. А мог действовать более тонко, исподвольнявая нужные мне мысли и чувства. Пока я не опытен в столь тонком воздействии и вряд ли смогу сделать сразу монстру что-то сложное, но внушить коньку, что я друг и не наврежу, у меня получилось. Серебряный монстр с любопытством смотрел на меня своими большими глазами. Он впервые встретил человека и не понимал, что я такое. Но не видел во мне врага, наоборот, друга. Я осторожно погладил голову конька, только сейчас поняв, что он детёныш, и почему-то оказался здесь, далеко от родного племени. Последнее, что помнил конёк шум и грохот, после чего его телепортировало в туман. Уже пару дней он искал путь домой, но никак не мог его найти и даже не понимал, куда ему вообще лететь. Хочешь со мной? спросил я, транслируя вопрос мысленно. Серебряный конёк понял меня и неуверенно ткнулся головой в мою руку. Я вытер пот со лба. Сложно работать с его разумом, причём конёк явно не сильный. Он не достиг разумного, а лишь вожак. Но по уровню умственного развития он круче Кондора раз в 10. Давай за мной. Я медленно полетел вверх, конёк последовал за мной. Я улавливал сомнение и опаску в его разуме. Но любопытство, скука и желание хоть как-то изменить ситуацию помогли монстру определиться. Кондора пришлось успокаивать, когда он заметил приближение конька. Птица испугалась серебряного монстра и не желала приближаться к нему, пока я не надавил ментально и не заставил пернатого успокоиться. И вот я снова лечу к горе Сизового тумана, но на этот раз рядом со мной серебряный конёк, гораздо лучше меня чувствующий пространство. Когда я снова решил потренироваться в сканировании, конёк неожиданно заволновался и слегка засиял серебристым цветом. Лишь благодаря ментальным вихрям я понял, что конёк хвастается, показывая, как надо, но я не мог оценить, чем конёк так гордится разные уровни понимания пространства. А вот как я могу? Обратился я к серебриному монстру, активируя татуировку. Рядом появилась полупрозрачная пирамида. Я дождался, пока она полностью не сформируется, и приказал «Ко мне!». Но пирамида осталась на месте. Я пытался проделать то же самое, что произошло в битве с питбулями, когда пирамида сама ко мне дернулась. Но у меня ничего не выходило. Серебряный конек смотрел на меня, явно не понимая, что я вообще делаю. «Исчезла», — объяснил я, наблюдая, как пирамида растворяется. «О, гигантский орел! Как раз ядра для Су не хватает, замедляйся!» Кондер послушался и снизил скорость, а я спрыгнул и вернулся минут через 5 с кубом, в котором плавало жидкое ядро гигантского орла, разумного монстра. Полетели дальше, приказал я, и пернатый резко ускорился. В компании с коньком время пролетело очень быстро, и я сам не заметил, как Кондер добрался до соседней горы. А дальше история повторилась. Я спустился к лагерю Кимов, который был заметно меньше, чем в прошлой жизни, и украл су В этот раз она была одета ещё легче: в чёрные брюки до середины голени, туфли без каблука и пиджак на голое тело. "М-да. Ты меня своровал", проворчала она, пока я опускался на спину птицы. "Так и быть, я дамся тебе, но будь нежнее, у меня, ой!" я скинул её на кундэра, мысленно хмыкнув. Те же слова, что и в прошлой жизни. Забавно. "О, это кто такой красивый?" су заметила серебряного конька, насторожённо наблюдающего за ней. «Прикольный такой. Как его зовут? Эй, я тебя спрашиваю». <къем> я отвел взгляд от оголившейся груди Су. Не вовремя накатило возбуждение, пришлось усилием воли подавить похоть. Надо бы что-то с этим сделать. Я вполне могу сдерживать себя, все же не животное, и способен контролировать плотские желания. Но чем больше времени проходит, тем сложнее, особенно когда рядом крутится кто-то вроде Су. «Как его зовут?» — повторила вопрос Су. Вафля, брякнул я. Можно погладить вафлю? А почему имя такое дурацкое? Суа осторожно протянула руку и коснулась головы конька. Как ты это делаешь? она оглянулась на меня. Какая у тебя вообще способность? Ты то ветром управляешь, то обратно становишься, теперь вот монстров приручаешь. Просто подружился с ними, пожал я плечами. Поболтал, пригласил в синдикат. По моей мысленной команде лазурный кондор начал спускаться. Правда, что ли, не поверила Су. И чего вафли так смотрит на меня? Я уставился на конька и прищурился. Он тоже перевёл на меня взгляд, не понимая, что мне надо. И что ты делаешь? с любопытством спросила Су, говоря с вафлей глазами. И как? хмыкнула Су. Он сказал, что ты ему понравилась. Я оторвал взгляд от конька. И Вафля решил сделать тебя своей самкой, чтобы ты выносила ему потомство. Э-э-э, Су опешила, наверное, пытается представить то, что я описал. А если ты не согласишься, он тебя съест. Вафля очень гордый монстр и не потерпит неуважения. Чего? Су возмущенно уставилась на меня. Пошел ты! Вафля, покажи ей свои способности. Попросил я конька, мысленно дав команду. За время полёта моё влияние на Вафля значительно усилилось, и я уже мог мягко подталкивать его к тем или иным действиям. Вафля засиял серебристым светом, а затем начал с невероятной скоростью телепортироваться, появляясь и исчезая. Казалось, что на Кондаре не один конёк, а несколько. Ого, прониклась его мастерством Су. Ты знаешь, как морские коньки рожают? с серьёзным видом спросил я. Вот так. Я сжал кулак, но сразу же резко растопырил пальцы. И сразу тысячи маленьких коньков извергаются в воду, как будто хлопушка взорвалась. Тысяча, выторщилась су. Не всегда, иногда 800 или даже меньше. В общем, готовься, скоро станешь многодетной матерью. Я спрыгнул со спины Кондора, он уже приземлился, а Вафля перестал телепортироваться и лениво поплыл по воздуху, внимательно смотря на су. Ты же шутил, да? Да поёжилась. Конёк явно её пугал. Я никогда не шучу. Но ну, Владислав, это уже слишком. Ты посмотри на Вафлю, представь, какие у вас дети красивые будут. Владислав, волосы Су вспыхнули, в глазах заплясало пламя. Ладно, шучу я. Иди сюда, нам надо серьёзно поговорить. Точно шутишь? напряжённо спросила Су, успокаиваясь. Садись под дерево. Я опустился на траву перед этим, спугнув с ветки белку-убийцу. Су недоверчиво косясь на меня устроилась напротив. "Застегни пиджак", попросил я. "Вафли возбуждается, я его и так еле уговорил". СУ успешно принялась застёгивать пуговицы. Я дождался, когда она закончит, и в лоб сказал: "Я знаю, где прячут твоего сына. Он жив и здоров, можешь не переживать. Мои люди сейчас в Шанхае и ждут моей команды". Су растерянно смотрела на меня. Её глаза повлажнели, по щекам покатились слезинки. Она захныкала, пряча лицо. У меня к тебе предложение. Я могу лично поучаствовать в операции и похитить твоего сына. В таком случае шанс на успех возрастёт в несколько раз. Скоро сама поймёшь почему. Я также помогу тебе с помощью технологий хрусталов выйти не в Шанхае, а в Екатеринбурге. Помогу сменить имя и скрыться от рода. Взамен прошу по времени сместью рода Чэнь. «Твоя сестра – близкий помощник черного, а ссориться с главой клоунов не стоит. Слишком опасная личность. Согласна?» «Да!» – Су не выдержала и зарыдала. Я дождался, пока она более-менее не успокоится. «Я сделаю все, как скажешь!» Сух ныча вытерла лицо рукавом. «Если ты правда поможешь мне вернуть сына, я сделаю, как ты сказал!» «Ну все, я похлопал Су по плечу. Сейчас мне нужна твоя помощь!» Я хочу стать достаточно сильным, чтобы без проблем телепортироваться в комнату к твоему сыну, забрать его и уйти. С этим ты как раз мне и поможешь. Телепортироваться? Удивилась Су. Но как? Какая у тебя частота ДНК? Я вытащил из рюкзака куб с ядром гигантского орла. Шесть и три. О как! Я засунул куб обратно. Тогда нам с тобой придется поохотиться. Вставай. Су быстро вытерла лицо рукавами пиджака и вскочила на ноги. Несмотря на опухшие и покрасневшие глаза, вид у неё был боевой. "Я готова", заявила она. "Тогда прыгай на спину кондору, мы отчаливаем. А как зовут птичку? Тоже дурацкое имя дал. Спроси у Вафли, он тебе расскажет. Он с нами летит?" ужаснулась Су. "Конечно, всё, запрыгивай." «Изначальный мир» Пик Синшан. Джао сидела в своей палатке и пила чай. Сложно переучиваться и все делать с левой рукой, но она старалась привыкнуть к новым ощущениям. Полы палатки раскрылись, внутрь вошел человек, закутанный с ног до головы в одежду камуфляжного цвета. Он подошел к Джао и сел перед ней, раскрыв свое лицо. Тонкие черты лица, очень бледная кожа, светло-серые глаза — Лунянин посетил Джао, и она ждала его. "Я не смогу в ближайшее время помогать вам", первый начал от Джао. "Мои способности перестали работать, как раньше. Без руки я не смогу укреплять вещи. Многие из Лунян лишились рук, но их навыки от этого не пострадали", тихо проговорил гость. "Мои перестали работать", покачала головой Джао. "Я не могу использовать навык". "Ты так и не сказала, как потеряла руку", заметил Лунянин. «Неважно», Джао закрыла глаза, не желая продолжать беседу. Она вспомнила, как еще на Луне с ней разговаривала Белая. Одна из клоунов предупреждала, что Луну ждет страшная трагедия, что Черная просит прекратить работу над укреплением оружия. А ведь тогда Джао еще не была сильной. В тот день она не поверила Белой, продолжила делать то, что ей говорят, хоть и постоянно возвращалась мыслями к тому дню. Но недавно Владислав сказал ей то же самое. Сразу двое сильнейших вольверов человечества утверждали, что Луну ждёт катастрофа, если она продолжит использовать свою силу для помощи Лунянам. И Цжао испугалась, сильно испугалась. После того, как её лишили руки, с Цжао связывались Луняне и просили укрепить патроны и другое снаряжение. Но Цжао отказывалась. Она верила, что Владислав не ошибается. На кону судьба сотни миллионов живых людей. Твоё поведение удивляет, разочарованно вздохнул гость. В самый критический для нас момент ты отказываешься помогать. Что это, если не предательство? Цзяо не ответила, склонившись над пиалой с чаем. Она не хотела смотреть в глаза Лунянину. Лунянин медленно встал и вышел, и только тогда Цзяо подняла голову. Она закусила губу и с трудом сдерживала слёзы, сгорая от обиды и чувства вины. Гора Сизова Тумана. Как и в прошлый раз, охота с Суа оказалась очень плодотворной. Я быстро помог ей стать сильной, после чего мы отправились охотиться на полных шаров. Но теперь-то я знал, где расположено логово шаров, нам не нужно было искать их. И Суя отлично замотивировал. Она очень быстро освоилась с новыми силами и ни разу не пожаловалась на усталость. Сейчас частота моих спиралей ДНК выглядела следующим образом. Имя Владислав Ли Вавилонский. Раса Человек Сильный. Частота ДНК 17,19%. Частота ДНК Байху Повелителя Ветра 18,45%. Частота ДНК Белого Шелкопряда Повелителя Монстров 20,15%. Частота ДНК Белого Змея Повелителя Пространства 19,6%. Уровень нейтрино 67%. Из 184. Первым делом я повысил до 20% частоту ДНК шелкопряда. Изменению не заставили себя ждать. Количество ментальных вихрей увеличилось до 15, и я научился смотреть через глаза контролируемых мною монстров. И это только самые очевидные изменения, которые легко отследить. Благодаря повышению основной спирали, у меня увеличилась и шкала нитрина. «Похоже, это было последнее логово полых шаров», — вздохнул я, открыв глаза. Я сидел на спине кондора, пока три металлические ласточки, разумные монстры, разведывали местность. «Может, тогда на других монстров поохотимся?» — предложила Су. Она лежала на боку, свернувшись калачиком. «Нет, нам нужен отдых», — покачал я головой. «Мы уже часов восемь охотимся. Сколько у тебя частота ДНК?» «Пятнадцать и тридцать пять». Мне стало немного стыдно. Су почти все ядра позволяла забирать мне. "Лети обратно на Пик Синшан". Я похлопал по спине Кондора. "Как только мы окажемся на другой горе, твоё место появления в изначальном мире изменится. Не волнуешься? Побыстрее бы", пробурчала Су. Большую часть полёта мы молчали. Су его вовсе задремала, вымотавшись за целый день, а я думал о том, как сложно развиваться человеку с несколькими спиралями ДНК. Будь я с обычным базовым навыком, то мы с уже достигли бы 30% частоты ДНК. Нам бы даже не пришлось убивать всех полных шаров. А ещё я продолжал тренировки по ощущению пространства. Благодаря повышению частоты ДНК белого змея, я увеличил область сканирования. Ещё у меня получилось сравнить себя с вафлей. У морского конька область ощущения пространства в десятки раз шире, чем у меня, и телепортируется он быстрее и дальше. Это не говоря о других способностях серебряного монстра, пространственном искажении в целой области, сжатии и расширении пространства, создании пространственного покрывала, которое делает вафлю невидимым. Эти способности у меня получилось вывести у конька после того, как чистота ДНК шелкопряда достигла 20%, и я начал лучше понимать мысли и чувства контролируемых монстров. Когда мы наконец-то подлетели к горе, я увидел у основания большого хребта разбитый лагерь и послал металлическую ласточку на разведку. Через её зрение я заметил Селену, что-то втолковывающую своему племяннику Роберту. Рядом лежали коробки с кровавым пропаном. Караван-караван, пробормотал я, начиная рассказ. Это сказки, песни и веселье. Металлическая ласточка резко спикировала. Караван-караван это радость для нас. Никто не успел даже отреагировать. Люди увидели только стальной росчерк, прокатись на нашем караване. Закончил я исковерканную песенку, которую слышал в детстве от мамы, и голова Селены взлетела, орошая всё вокруг кровью. Ты что-то сказал? Супра тёрла заспанные глаза. Мы уже прилетели? Да, кивнул я, погладив в спину кондора. Скоро познакомлю тебя с ребятами, готовься. Они все серьёзные и мрачные, так что будь осторожнее. особенно с Ван Балаем. Он вообще зверь.